«Идем со мной, Кресание», — позвал он. «Мы перенесемся в то время, где ты будешь единственной в мире жрицей. Мы вместе сможем отворить врата и бросить вызов богам. Подумай об этом, Кресание. Мы будем править миром, мы будем обладать невиданной мощью. Сегодняшняя гроза — ничто по сравнению с теми силами, которыми мы будем повелевать». Отпустив Кресанию, Рейстин воздел руки. Полы плаща взлетели за его спиной, словно и сине-черные крылья. Гром вторил его оглушительному смеху. Крисания в ужасе увидела лихорадочный блеск его глаз и болезненный румянец на бледных щеках. Лицо Рейстина показалось ей очень худым, осунувшимся, совсем не таким, каким она видела его в прошлый раз. «Ты не здоров сказала жрица и попятилась назад к двери. «Я пойду позову кого-нибудь на помощь». «Нет!» — крик Рейстина, перекрыл раскат грома. Глаза его снова стали непроницаемыми, а лицо — холодным и строгим. Крепко схватив Крисанию за запястье, он вывел ее на середину комнаты, после чего захлопнул входную дверь. «Да, я болен», — сказал он уже гораздо спокойнее. «Но от моей болезни нет иного лекарства, кроме бегства. Я должен вырваться из этого безумия. Почти все мои дела закончены. Завтра наступит катаклизм, и все внимание богов будет поглощено тем, чтобы преподать жестокий урок этому нечестивому городу. Даже владычица тьмы не сумеет разрушить мое заклятие, которое перенесет меня в тот день и час, когда она сама будет уязвима и не сможет противостоять власти истинного жреца». «Дай мне уйти!» — воскликнуло Крисания. Страх ее улетучился, вытесненный гневом и яростью. Выдернув свою руку из пальцев Рейстлина, Крисания шагнула к двери, но остановилась. Она все еще чувствовала на себе тепло его объятия. «Тебе придется творить свои черные дела без меня», — сказала она и отвернулась. В голосе ее зазвенели слезы. «Я не пойду с тобой». «Тогда ты умрешь», — мрачно возразил рейслин «Ты смеешь мне угрожать?» — Крисание гневно вскинула голову. Ярость мгновенно осушила ее слезы. «О нет, не от моей руки», — ответил Рейстин со странной улыбкой. «Ты погибнешь от рук тех, кто послал тебя сюда». Крисания недоуменно взглянула на мага, но быстро справилась со своим удивлением. «Очередной коварный ход», — спросила она почти спокойно и отступила на шаг назад. При мысли о том, что Рейстин обманул ее, использовал в своих целях, сердце Крисании заныло так сильно, что она едва не застонала. Ей хотелось только одного — уйти, прежде чем маг заметит, как сильно он ранил ее чувства». «Никакого коварства, посвященное», — с внезапной усталостью сказал Рейстлин и указал на книгу в красном кожаном переплете, которая раскрытой лежала у него на рабочем столе. «Ты можешь сама посмотреть». Я изучал этот вопрос довольно долго. Он взмахнул рукой, указывая на ряды книг на полках, и Крисания невольно ахнула. Когда она была здесь в последний раз, книг было намного меньше. Проследив за ее взглядом, Рейстлин кивнул. «Да, я доставил их из самых отдаленных, во времени и в пространстве, мест». Вот эту красную я обнаружил совсем недавно, в Вайрецкой башне Высшего Волшебства. Впрочем, я подозревал, что найду ее именно там. Загляни в нее. Что это?» Крисания так посмотрела на Фолиан, словно это была ядовитая змея. «Книга только и всего», — Рейстин улыбнулся. «Уверяю, она не превратится в дракона и не унесет себя по моему велению прочь. Повторяю, это просто книга. Если угодно, своего рода справочник. Она очень старая, написана в Век Мечтаний». «Зачем мне заглядывать в нее?» «Что мне это даст?» – подозрительно допытывалось Крисание. Между тем, уравновешенность Рейстлина успокоила ее. «Это справочник магических устройств и приспособлений, созданных в век мечтаний», пояснил Рейстлин, как ни в чем не бывало. При этом он не сводил глаз с лица молодой женщины, словно бы маня ее взглядом. «Прочти». «Я не умею читать руны», – Крисание нахмурилась. «Язык магии не для меня». Ее лоб внезапно разгладился. «Или ты собираешься перевести этот текст для меня?» — насмешливо поинтересовалась она. В глазах Рейстли наполыхнул гнев, но это была краткая вспышка, которая тут же погасла. Взгляд мага наполнился бесконечной усталостью и печалью, которые поразили Крисанию в самое сердце. «Она написана не на языке магии», — тихо сказал он. «Иначе я не позвал бы тебя». Поглядев на свою черную мантию, маг скривился в горькой усмешке. «Не знаю, откуда во мне взялась надежда, что ты поверишь мне, посвященная». Крисание прикусило губу. Ей стало от чего-то стыдно, хотя она никак не могла взять в толк, за что ей стыдиться. Не зная, куда девать глаза, она нерешительно подошла к столу. Рейслин опустился в кресло и поманил ее рукой. Жрица сделала шаг вперед и оказалась совсем рядом с ним. Мак произнес какое-то слово, и его посох, стоявший у стены, ярко засиял знакомым желтым светом. Впрочем, крисание все равно вздрогнуло от неожиданности. «Читай!» Рейстлин указал на раскрытую страницу. Крисания попыталась сосредоточиться на книге. Она внимательно проглядела всю страницу, хотя понятия не имела, что именно она ищет. Наконец, внимание ее привлекла одна строчка, и жрица впилась глазами в поблекшие чернила. «Устройство для путешествия во времени», — гласил подзаголовок, заголовок, а ниже описывался загадочный скипетр, очень похожий на тот, о котором рассказывал Кендер. «Это оно?» — спросила Крисания. «То самое устройство, которое Парселян дал Карамону, чтобы вернуться назад?» Маг кивнул, и в его глазах блеснул желтый отцвет волшебного посоха. Читай дальше. Крисание стало с любопытством просматривать текст. Собственно, текста было совсем немного, один или два абзаца, в которых говорилось о самом устройстве, сконструированном в незапамятные времена великим магом, чье имя давно стерлось из людской памяти. Вкратце перечислялись необходимые условия и требования при пользовании этим магическим приспособлением. Несмотря на то, что текст был написан на общем языке, большая часть подробностей, касающихся магических принципов, все равно была непонятна Крисании, и она просто пробежала их глазами, останавливаясь лишь на тех фрагментах, которые казались ей более или менее членораздельными. Устройство способно перемещать путешественника, уже находящегося под воздействием заклинания, вперед и назад во времени. Оно должно быть собрано правильно, а все его части развернуты надлежащим образом. Устройство способно перемещать только одно лицо, то, которому оно вручено в момент приведения заклинания в действие. Произнесение магической формулы не требуется. Устройством могут пользоваться только эльфы, люди и великаны. Крисания добралась до конца параграфа и неуверенно взглянула на Рейстлина. Мак выжидательно смотрел на нее. Возможно, он рассчитывал, что жрица найдет в книге нечто такое, что сразу расставит все по местам, но Крисания понятия не имела, чтобы это могло быть». Вместе с тем в ней пробудилось какое-то смутное беспокойство, переходящее в страх тревога, словно смысл прочитанного, дошел до ее сердца гораздо скорее, чем до разума. «Читай», — сказал Рейслин. Крисание сосредоточилась и снова опустила взгляд в книгу. Снаружи раздавались неистовый стон ветра и оглушительные раскаты грома. Ей показалось, что буря усилилась, хотя минуту назад она не представляла себе, что это возможно. Взгляд жрицы сам собой упал на нужную строчку, и она едва не задохнулась. «Устройство способно перемещать только одно лицо! Только одно лицо!» Такой удар крисани уже не могла выдержать. Ноги ее подкосились, и она непременно упала бы, но Рейстинг, к счастью, успел придвинуть кресло, и жрица без сил рухнула в него. Довольно долго оба молчали. Маг стоял над креслом, а Крисанни невидящими глазами смотрела прямо перед собой. «Он знает?» крисани наконец трудом разлепила пересохшие губы. «Карамон?» — Рейстинг фыркнул. «Конечно нет». Если бы маги признались ему в этом, он давно бы уже, и совершенно напрасно, передал устройство тебе, посвященное. Он бы на коленях умолял позволить ему погибнуть вместо тебя. Это, пожалуй, могло бы сделать его счастливейшим из смертных. Нет, госпожа Крисания, им хотелось, чтобы Карамон воспользовался устройством с уверенностью, что он спасает Кендера и тебя. Разумеется, он вернулся бы один, хотя я не представляю, что будет, когда Парсалиан объяснит ему, от отчего все произошло так, а не иначе. Любопытно, как магистру удалось бы справиться с моим братцем. «Карамон вполне способен натянуть им их башню на самые уши», — закончил Рейстин с мрачной улыбкой. Взгляд мага встретился со взглядом Крисании, хотя жрица старательно избегала этого. Неизвестно как, Рейстин заставил ее посмотреть себе в глаза, и Крисания снова увидела в них свое отражение. Ей было одиноко и страшно, и жрица поняла, что сейчас по ней это заметно, как никогда». «Они послали тебя на верную гибель, Крисания», сказал Рейстин голосом тихим, как дыхание, однако сказанные слова прогремели в ее голове оглушительнее грома. «Это ли то добро, о котором ты говорила? Маги живут в страхе, в страхе таком же сильном, какого испытывает сейчас король-жрец. Они боятся тебя ничуть не меньше, чем меня. Единственный путь к добру — это мой путь. Помоги мне победить зло. Ты нужна мне». Крисания закрыла глаза и снова увидела перед собой строки, написанные Парсалианом. «Тебе придется выбирать между жизнью и душой, причем выбрав одно, ты навсегда потеряешь другое. Ты можешь покинуть то время разными путями, в том числе и через Карамона». Верховный маг обманул ее. «Как еще она может спастись, если не прибегнет к помощи Рейслина? Или Парсалиан именно это и хотел ей сказать? Кто даст ей ответы на все эти вопросы? Есть ли хоть кто-нибудь в этом проклятом мире, кому она могла бы довериться?» Крисания с трудом поднялась из кресла. Ее взгляд был устремлен вперед, но она никого и ничего не видела. «Я должна идти», — пробормотала она. «Я должна подумать». Рейстен не пытался остановить ее. Он не произнес ни единого слова до тех пор, пока крисание не достигло дверей. А на пороге, как удар молнии, ее настиг и обжег его голос. «Завтра», — прошептал маг. «Завтра».